Наблюдал, как от волнения бурый Парень со спортивной фигурой Стал спеша отстегивать часы. И, довольный, видимо, успехом, Рыжиусы хмыкнул. «Эй, коза! Что надулось?» И берец со смехом Натянул девчонки на глаза. Дальше было все, как взрыв гранаты. Девушка Беретик сорвала И словами «Мразь! Фашист проклятый!»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 Слабая натура, трус и воробьиная душа. 1963 год. Будьте счастливы, мечтатели! Мещанин и обыватель, Про него бубнит весь век. Фантазер, пустой мечтатель, Несерьезный человек. Что ж, мечтам отнюдь не нова Натыкаться на вражду. С давних пор косятся совы На сверкнувшую звезду. И еще до книжной грамоты У пещеры среди скал пращур наш, свежуя мамонта, На товарища ворчал. Да чего ж ведь люди странные? Есть жилье и сыт, так нет, Про пещеры деревянные Стал выдумывать сосед. Чтоб в мороз не знать кручины, Посреди костер с трубой Да не тающие льдины, Вставить в стены, ну, герой, Не свихни мозгов, приятель, Так бурчал сосед один, Первый древний обыватель И пещерный мещанин. Шли века, старели горы, Высыхали сотни рек, Но, как встарь, глядит с укором Мещанин на фантазера Несерьезный человек. Несерьезный, а читает Про луну и про сирень, не серьезный, а включает телевизор каждый день. Эх вы, совы, порицатели, души, спящие во мгле, Да когда бы не мечтатели, что бы было на земле? Вы бы вечно прозябали без морей и островов, В самолетах не летали, не читали бы стихов, Не слыхали б, как роняет Май, рассинку в тишине, Не видали б, как сверкает спутник В темной вышине. Что б вы там ни говорили, Но, наверное, без них Вы бы до сих пор ходили В шкурах пращуров своих. А мечта, она крылата, А мечта, она живет. И пускай ее когда-то Кто-то хмурый не поймет, Пусть тот лондонский писатель, Встретив стужу да свечу, Произнес потом мечтатель, не поверив Ильичу. Пусть бормочут, пусть мрачнеют, выдыхаясь от хулы. Все равно мечта умнее, все равно мечта сильнее, как огонь, сильнее мглы. Но брюзги не умолкают, ведь не все горят огнем. Есть такие, что мечтают и о личном, о своем. О назойливые судьи, что за грех в такой мечте? Ведь о чем мечтают люди? Не о горе, не о худе, а стремятся к красоте. Приглядитесь же внимательно, сколько светлого подчас В тех улыбках обаятельных и в мечтательности глаз. Сад с рекой перекликаются, звезды кружатся во мгле, Песни в ветре зарождаются, сказки бродят по земле. «Мой привет вам, открыватели, всех сокровищниц планеты! Будьте счастливы, мечтатели, беспокойные искатели, фантазеры и поэты!» 1963 год.